к нему. Действительно, за храбрость ли, за красоту ли, так как в Екатерине сказывались одновременно и мать, и женщина, или, наконец, за то, что Генрих Ханжуйский, если верить в скандальной дворцовой хронике, напоминал Екатерине одну счастливую годину ее тайных любовных приключений, но так или иначе королева-мать любила его гораздо больше, чем остальных своих детей.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 Говорите, яснее, сын мой, — сказал Екатерина. Эх, матушка, все эти послы, мой отъезд. Да, — ответила Екатерина, — послы прибыли, и это обстоятельство потребует от вас немедленного отъезда. Нет, обстоятельства не потребует немедленного выезда, но этого потребует мой брат. Он ненавидит меня за то, что я его затеняю, и хочет от меня отделаться.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 «Для этого-то я и вернулся на два дня раньше, чем меня ждали, и дал понять моему брату Карлу, что поступил так ради мадам Канде. После этого я поехал навстречу самому значительному лицу из всего посольства, пану Ласко, познакомился с ним и при первом же свидании сделал все от меня зависящее, чтобы произвести отвратительное впечатление, чего, надеюсь, и достиг». «Ах, это дурно, милый сын», — сказала Екатерина. Интересы Франции надо ставить выше своих предубеждений. Скажите, матушка, а разве в интересах Франции, чтобы в случае несчастья с моим братом Карлом, в ней царствовал герцог Лансонский или Король Наварский? О, король Наварский, ни за что, ни за что! прошептала Екатерина. Ее лоб омрачила тень тревоги, набегавшая каждый раз, как только возникал этот вопрос. Даю слово! продолжал Генрих Ханжуйский, что мой брат Алансон не лучше его и любит вас не больше. «А что же говорит Ласко?» спросила Екатерина. «Ласко сам заколебался, когда я торопил его и спросить аудиенцию короля. Ах, если бы он мог написать в Польшу и отменить это избрание!» «Глупости, сын мой, глупости. То, что постановил Сейм, нерушимо».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 А он не расспрашивал вас, где вы проведете остаток ночи? Спрашивал, матушка, но я ужинал у Нантуе и нарочно устроил там большой скандал, чтобы король узнал о нем и не сомневался, что я там был. Значит, о вашем свидании с Лоско он не знает? Совершенно. Тем лучше, тогда я попытаюсь поговорить с ним о вас, мой милый сын.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 Карл был в хорошем настроении. Своевольная смелость Маргарита не раздражила его, а скорее развеселила. Он лично ничего не имел против самого Ламоля, И если накануне ночью с некоторым увлечением поджидал Ламоли в коридоре, так только потому, что это было похоже на охоту из засады. Наоборот, герцог Алансонский находился в очень беспокойном состоянии. Его всегдашнее чувство неприязни к Ламолю обратилось в ненависть с той минуты, как он узнал, что Ламоль любим его сестрой. Маргарите приходилось одновременно и напряженно думать, и зорко смотреть, ничего не забывать и быть начеку. А вчерашней сцене с ней никто не говорил, как будто ничего и не было. Польские послы прислали тексты своих речей для предстоящего приема. Маргарита прочла их речи, на которые каждый член королевской семьи, кроме короля, должен был произнести ответную речь. Карл разрешил Маргарите ответить, как она найдет нужным. Очень строго отнесся к подбору выражений в речи герцога Галансонского, А речь у герцога ганжуйского остался более чем недоволен. Все ее беспощадно исчеркал и переправил. Это заседание, хотя еще не вызвало никакой вспышки, но крайне раздражило многих. Генриху Анжуйскому надо было почти всю свою речь переделать заново. Он и пошел заняться этим делом. Маргарита, не имевшая никаких вестей от Генриха Наварского, кроме проникшей сквозь разбитое окно, поспешила к себе в надежде найти там своего мужа.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 Екатерина его остановила. Карл, подозревавший, что встретит со стороны матери сопротивление своим распоряжением, остановился и, пристально глядя на нее, спросил. «Что еще?» «Сир, только одно слово. Мы забыли обсудить одно обстоятельство, а между тем оно немаловажно. На какой день мы назначим торжественный прием?» «Ах, да, верно!» — сказал Карл, садясь в кресло.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 При отъезде брата из Франции я одарю его настолько щедро, что никому даже не придет в голову то, чего вы опасаетесь. «Тогда я сдаюсь», — ответила Екатерина. «Раз на все мои возражения у вас есть такие хорошие ответы, но для приема этого воинственного народа, который судит о силе государства по внешним признакам, вам надо показать большую военную силу».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 Миллион четыреста тысяч ЭКЮ в Бастилии. Мои личные сбережения дошли за последние дни до восьмисот тысяч ЭКЮ. Я их запрятал в погреба здесь, в Лувре. А в случае нехватки у Нантуи хранится триста тысяч ЭКЮ, и они в моем распоряжении. Екатерина вздрогнула. До сих пор она видала Карла буйным, вспыльчивым, но никогда не замечала в нем человека дальновидного.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 Это ваше горячее желание, не так ли? Совершенно верно. Значит, вам важен самый факт, а не человек. И кто бы там ни царствовал вам, нет, матушка, совсем не так, какого черта? Останемся при том, что есть. Поляки сделали хороший выбор. Это народ ловкий, сильный, народ вояка, народ солдат. Он и выбирает в государе полководца. Это логично, черт возьми. Брат Анжу как раз по ним. Герой Жарнака и манкантура Для них скроен как померки. А кого же, по-вашему, им дать? Алансона? Труса? Нечего сказать хорошее представление создаться у них о Алансон, да он удерет от свиста первой пули. А Генрих Анжуйский — это воин. Хорош. Пеший ли, конный ли, но всегда. Шпага на голове впереди всех. Удалец.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 Совершенно пришибленная, она блуждающим взором смотрела на своего сына и только через несколько секунд воскликнула. «Король Наварский Генрих Наварский Король Франции в нарушении прав моих детей! О, святая Матерь Божия, посмотрим! Так вы для этого хотите услать моего сына?» «Вашего сына? А я чей?»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 выдернул из Софьяновых серебряной инкрустации их ножен и выбежал из комнаты, чтобы заколоть Генри Ханжуйского, где бы он ни был. Но, добежав до передней, Карл сразу изнемог от сверхчеловеческого возбуждения. Он протянул руку вперед, выронил кинжальчик, который вонзился в пол, жалобно вскрикнул, осел всем телом и упал на пол. В то же мгновение кровь хлынула у него из горла и из носа.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 «Кто хочет тебя убить?» Карл тихо вздохнул и потерял сознание. «Ай-ай, как плохо королю!» — сказал Амбро Аспаре, которого немедля привели. «Теперь волей-неволей ему придется отложить прием», — подумала непримиримая Екатерина. Оставив короля, она направилась к своему второму сыну, с тревогой ждавшему в ее молельни, чем кончатся переговоры, которые имели для него столь важное значение.